Глава 18 Предложение и две недели Пятно Тулаевых, Полис Изгоев, Элистан Постоялый двор Тулаевский, Комната Хельги Фонтек Хельга осталась все той же, требовательной необузданной. Но когда устает и выбивается из сил быстро преображается в нежную и обходительную женщину, требующую ласки. В перерывах между актами сексуального марафона я кратко поведал обо всем случившемся за прошедшие четыре месяца. Рассказать решил даже об альвах. Точнее, пришлось это сделать, ведь и на фонтек у меня были свои планы и мысли, поэтому действовать необходимо аккуратно и поступательно. «Надеюсь, ты покажешь мне альвов?» с довольством в голосе потребовала Магини. Протяжно выдыхая и по хозяйски распластавшись на моей груди, попутно убирая запотевшего лба несколько локонов. Они не звери, а мы не в зоопарке, напомнил я ей и выщипнул за нос. Но пока мест нельзя, предстоит много работы, лишь после ауденцы с императором все и решится а в гости можешь приезжать в любое время. Кто бы знал, что в таком возрасте я буду спать с важной шишкой? Грево отозвалась бывшая баронесса. «А с таким личиком и посидевшей ты мне нравишься еще больше, Лазарев!» Улыбнулась Магине, тонкими пальчиками проводя по щеке и подбородку. «Ну и? Кто те трое несчастных? Неужели было обязательных убивать?» «Хватит, не прибедняйся, у тебя замечательный возраст, и выглядишь ты аналогично ему. А насчет тех отбросов, то понятия не имею, кто они. Какой то болотный хрен, как понял знакомый Бороды» требовалось у меня долго Яна и Ермохи», — услышал наш разговор с Мартыном. «В драку сам полез, так что я был в своем праве». «Это был болотные его люди?» — встрепенулась Хельга. «А с каких это пор ты так просто убиваешь Ратаев и магистра второй степени?» «Они были сплоченной группой», — чуть нахмурившись, вопросила та, локтями опираясь на мою грудь и изучающий, глядя на меня сверху вниз. «На премию у Трубицких я убил магистр первой степени», — вдруг вспомнил я, пытаясь отскочить с темы. «Я слышала, это была дуэль и не схватка. Не нужно их равнять. Ты прикончил своего братца Осокина на глазах у всей элиты, но, по слухам, он прорвался совсем недавно. Таких магов часто убивают опытные одаренные, но степенью ниже. Ты же столп, и тебе могла помочь сила духа. Вот только болотный отличный боевик, да и его воители Рота и слабаками не были». «Не хочешь мне говорить, да?» — осведомилась Фонтек, продолжая меня анализировать и выпытывать всю правду. Но я попросту молчал. «Раз не желаешь рассказывать, тогда скажи честно. У меня есть против тебя шансы с твоей нынешней силой?» На несколько секунд в комнате возникла пауза. Без какой-либо жалости, глядя девушке в янтарные глаза, я отрицательно качнул головой и произнес. «Ни единого, даже не пробуй». «Вот как», — на мгновение задумалась Магиня, вновь укладываясь у меня на груди. «Плевать тогда на тебя. Как понимаю, каким образом ты за короткий промежуток времени стал настолько сильным, спрашивать лучше не стоит?» «Не стоит. У всех есть свои секреты. Для всех я столб Империи, граф, магистр третьего ранга магии молний, старший Витязь». Обладатель самодельных техник, только и всего. Пусть так и остается. Ты сейчас, как принято говорить ныне у молодежи так красиво понтанулся?» — рассмеялась точа с баронесса. «Поверь, но нет. Правда, гораздо ужаснее. Умеешь ты заинтриговать, Лазарев. Этого у тебя не отнимешь. Думаю, пора ковать железо, пока горячо. Так вроде бы говорят на земле». Мартын мне все рассказал. Начал медленно я. Мне жаль, Альзу. На мгновение возникла пауза, а всем телом смог ощутить, как так задрожала после услышанного и будто застыла. «Спасибо», — тихо пробормотала та. «Но такова судьба многих изгоев. Мы сами определяем свою судьбу, запомни это. К тому же я знаю, что ты большая девочка и сама вправе решать. Но, может, хватит?» Возможно, пора уже остепениться? Тебе, и лисицам. О чем ты? Моментально нахмурилась Эльга, поднимаясь в моей груди, этом все свои чарующие женские изгибы, с любопытством возрилась на меня. Объяснись, только не увиливай. А теперь главное не оступиться. Я хочу предложить тебе дом, медленно и подбирая каждое слово, заговорил я. Место, где ты и твои лисицы смогут спокойно жить не оглядываясь на свое прошлое и не рисковать жизнью. Я прекрасно знаю, что вы не бедные, и прекрасно знаю, что ваша рода под забьением. Также знаю, что за многие годы вы уже сколотили небольшое состояние и можете себе позволить что угодно. Может, стоит прекратить рисковать жизнью понапрасну? Или вы все хотите закончить, как Эльза? Мы изгои, и у нас нет более дома», — тихо и незамедлительно бронела баронесса, хоть и не так решительно. «Чушь собачья. Я тоже изгой, как и многие столпы империи. И у меня есть свой дом. Есть место, где меня ждут, невзирая на то, какой я сумасброд и самоубийца. И тоже я предлагаю вам». «Что ты задумал? Зачем мы тебе?» Основай свой род. признался честно я, выбираясь из постели, собирая одежду. А обернувшись вновь на девушку, по лицу смог понять, что то сильно огорошена. «Рот?» Свой род, ты понимаешь, что это невероятно сложно, мрачно выпалила она. Такого уже не, да, я в курсе 132 года. И что с того это уже мои проблемы. Так что скажешь? Ты отдаешь себе отчет в том, что все мы находимся в опале, после недолгих раздумий вяло запротестовала Магиня. Если каким-то чудом ты станешь основателем, то такие как мы лишь помешаем, Это может отразиться на твоем авторитете и будущем. Слава бездне, не все так плохо, как я считал. Как и думал, они боятся своего прошлого. Во-первых, в опале находитесь не вы, а ваша рода, которая уже более десятка лет остается под забвением. во-вторых, как и сказал ранее, это мои проблемы, мои заботы. И решать их мне. Закончив полностью с одеждой, выпрямился во весь рост и снова взглянул на задумавшуюся баронессу. «Где то, что я тебя оставил?» «В леднике», — бескураженно отозвалась та, указывая рукой в угол на прямоугольный контейнер со льдом. Стоило приподнять крышку, как морозный воздух приятно стал холодить кожу на лице, а взгляд тотчас уперся в термопакет со столь желанными и необходимыми предметами для закалки. «Наконец-то! Корень смерти — гипофиз Тифона, кровеносная система и костный скелет». После их применения я более чем наполовину стану рианорцем с рунным телом. Надеюсь, в этот раз будет не так мучительно больно. Но я успел, успел, чтоб меня тавтонский жеребец улегнул Иначе следующего раза пришлось бы ждать еще несколько месяцев. А так я лишь дополню процесс становления. «Ты... ты разве не боишься гнева Императора?» — внезапно спросила Хельга, подняв на меня взгляд янтарный глаз. «Скажи, Лазарев Захар похож в каком-либо месте на бессмертного?» Усмехнулся я, присев на курточке рядом с кроватью. «Лишь только глупцы и мертвецы ничего не боятся. Я себя не отношу ни к одним, ни к другим, но в нашем случае это неуместно. Мне уже довелось ознакомиться с законами, что касается вам подобных. Максимум пострадает моя репутация, на остальное плевать. Для всех хорошим я не стану, да и не желаю таким быть». «Ведь полагаться я буду на себя и собственную силу. Для своего рода я сам буду главным щитом и основным оружием». «Мне нужно подумать. Я переговорю с лисицами». «Это сложно», — совсем тихо оборонила та. «Сколько у нас есть времени?» «Думайте, времени у вас более чем достаточно», — усмехнулся я, вновь разгибаясь во весь рост и разминая затекшие ноги. «Перспектива с родом долгоиграющая». Но следующие две недели я буду здесь, хоть и в уединении. Не управить и за это время — ничего страшного. Ты знаешь, где находится мое имение. К тому же там есть те, кто всегда со мной на связи. «Ты ведь понимаешь, что затеял опасную игру», — заговорила Хеллинга, когда моя рука коснулась дверной ручки. «Высшая знать не любит соперников. Новые рода не образовывались не из-за того, что это сложно. Просто из тех, кому это не нужно» и чем больше родов уходит в забвение, тем больше власть им достается. Когда появляются подобные тебе, они считают это посягательством на их вотчину, на то, что причитается лишь им. Уже в курсе, кое-кому нужно будет подвинуться. Подбегнула я задорно женщине. Кровожадная улыбка самой произвольно заиграла на губах. Захотят войны, им же хуже будет. Я совсем не против пролить чьи-либо кровь. Ведь по своей натуре я редко играю честно. Когда дверь за мужчины тихо закрылась, Хельга фон Тек осталась наедине с собственными хаотичными и необузданными мыслями. Первое кольцо, Москва. Главная резиденция рода Потёмкиных. Две недели спустя. С каждым днём время утекало, как песок сквозь пальцы. Светлый князь не хотел этого признавать. Но медленно и верно отчаяние накрывало его с головой. Дней становилось все меньше и меньше. Впервые он столкнулся со стеной, которой было невозможно преодолеть силой, либо подточить животным страхом, ужасом и влиятельным авторитетом. Она прочна. И эта стена носила название «Дом Нассоу». За все это время действительный тайный советник перевернул не одну библиотеку и древние архивы. Однако все тщетно. С катаклизмом не шутит. Потемки молодым дураком дал эту клятву. Вот только нутро подсказывало, что за помолвкой крылось нечто еще, что-то глубже. Юстану не обязательно было прибывать сюда самому. Или же его отправили сюда специально. Сурмин приехал тоже не просто так. Было придумано и в то же время отброшено множество планов и идей. И все они сводились только к двум вариантам. Первый, проскови становилась женой Юстана. Второй. Неизвестным образом наступала смерть самого Юстана. Первый случай не устраивал лично самого светлого князя в целом род Потемкиных. Второй же не устраивал всю империю. Из-за смерти представителя дома Насов может разгореться скандал, который спокойно способен перерасти в конфликты двух империй. Как действительный тайный советник и верный слуга государя, сам Александр должен был поступить так, как ему вели долг. Отдать внучку. Но сердце, сердце требовало иного, совсем иного. Но есть еще и третий вариант, точнее догадка спешно выдать Проскови замуж. Но тогда ее мужу нужно будет сразиться за саму девушку по древней традиции соблюдения клятвы. А таких кандидатов было до смехотворного мало. Они слабы, либо не входили в возрастной диапазон Юстана. К тому же они отнюдь не из дружественных родов а те, что имелись на примете у светлого князя, уже оказались старше положенного возраста. У остальных же были лишь эфемерные и да более призрачные шансы на победу. Головин — нет. Долгоруков — тоже нет. Он совсем недавно вступил в среднее поколение. Меретинский и отпадают. Есть еще пары столпов, но те пропали черт знает куда, и вернуться из Тигом еще не скоро. Даже среди Романовых были либо старше, либо совсем младше. Тот же Ростислав, хоть и силен, но до уровня Юстана откровенно не дотягивал. Цесаревич и довольно молод, и это основная проблема. Однако имеется еще кое-кто. Сплошь загадка непостоянства, да и вдобавок совсем недавно воскресший. Александр до сих пор помнил лицо императора, когда пришел к нему с докладом. Улыбка самопроизвольно заиграла на губах. А уж как Ростислав и Виктория отреагировали, страшно вспомнить. «Лазарев», — тихо произнес себе светлый князь, стоя перед окном, за которым уже смеркалось. «Вездесущий Лазарев или Кровавый Лазарь? М -м -м, интересно ему дали прозвище. Интересное», — пробормотал весело Потёмкин, вспоминая все достижения и недавние приключения столпа империи. Вот кто не переставал удивлять. Порой у Александра складывалось весьма противоречивое мнение о парне. Но каждый раз оно разбивалось о происходящее увиденное. Ёноша преподносил один сюрприз за другим. Но тоже нет, слишком Йона. По меркам своего возраста до да безумия силен, но не годится. Парню всего 18 лет. Требовать от него невозможно, просто нечестно и нереально. Будь он старше на пару лет, тогда был бы совсем другой разговор. А сейчас еще слишком рано. «Альбрехт, подлый старый мерзавец! Неужели настолько все предусмотрел? Значит, готовился сукин сын!» Раздался знакомый тихий стук. Этот отрезвляющий звук заставил советника отвлечься от тяжелых дум и обратить свой взгляд на двери. «Входи, Сашенька! Прошу прощения за вторжение, Ваша Светлость, но к вам, гости, без записи!» Учтиво проговорил пожилой дворецкий, проникая внутрь кабинета, не забыв поклониться. «Кто?» — выпросил Потемкин, присаживаясь за рабочее место. Сурмин насаук, господин!» — с легкой тревогой изрёк слуга. На миг в комнате возникла тишина. Глубоко выдохнув, еле сдерживая себя в руках от нахлынувшего напряжения, советник задал очередной очевидный вопрос. «По какому поводу?» Хоть и без ответа, то ты сам все прекрасно понимал. «Помолвка. Он прибыл обговорить дату помолвки Юстана Насау и вашей внучки». «Помолвки захотел этот сын. Зови его. Сейчас обсудим помолвку». Полис изгоев. Элистан. Постоялый двор Тулаевский. В себя пришел в том же месте, где я отключился. В огромной ванне, в которой на дне уже блескался осадок от укрепляющих растворов, зелий и моей свернувшейся крови. Тело, как и в прошлый раз, попросту отказывалось слушаться своего хозяина. Глаза удалось разлепить с превеликим трудом. Ощущение, словно по мне, пробежалось не одно стадо тавтонских лошадей. Но, тем не менее, счастливая улыбка не сходила с самого моего пробуждения с довольным лицом лежал на дне ванны и просто пялился в потолок, подобно лишенному, ожидая возвращения контроля над телом. Все же в целом я ошибался. Муки от применения корня и гипофиза были ничуть не меньше, чем от первых ингредиентов. «Невероятная боль и неудержимая радость. Что может быть приятнее?» пробухтел я еле слышно себе под нос. «Теперь оставалось только ждать». Как ни странно, но мне не удалось встретиться с бездной. К добру это или худу, я не знал. Сейчас понимал только одно. Ныне я неоспоримо сильнее, чем был раньше. И теперь пора возвращаться в Царицыно. А уже после столпы империи нужно отправляться в столицу. Академия, что по мертвецы вечно поле битвы сожрали, ждать не будет. Дел предостаточно, ведь в скором будущем запланирована встреча с одной стервозной княгиней, который желает моей смерти. А еще меня ожидает аудиенцы с императором. И на кону будет стоять не одна сотня жизни и совсем маленький довесок. Моя голова».